Глава 18. Альфа-1, доложить обстановку. Прозвучал в мыслеканале женский голос, что несколько резало слух и ломало психику, так как все привыкли, что команды раздавали бойцы несколько иной половой принадлежности. «Центр-1, я Альфа-1», – начал отвечать я также в выделенном чисто для нас мысли канале но который слышали все остальные. «Вижу фортификационные укрепления, много противопехотных укреплений». А также присутствует тяжелая артиллерия с противотанковыми орудиями. Что по личному составу противника? Также спрашивала наша командирша. Наблюдаю более 40 единиц противника на стенах. Предположительно, по 5 единиц сидит в дотах. Как минимум по трое в обслуживании артиллерии и противотанковых орудий. Всего дотов 10 штук на нашей линии. Артиллерии 22 единицы. Противотанковых орудий 12 штук. поняла Альфа-1. Через мысли канал до меня дошли одобрительные эмоциональные нотки мглы, что не так давно навещало меня в комнате. Сейчас у нас было интересное занятие. Совместное. Одногодок оказалось очень и очень много. Нас было где-то под 4000 человек. А это целая армия по современным меркам. В данный момент примерно половина от всех первогодок выступала в роли нападающих. А вторая половина как раз сидела в хиреном укреплении, которое просто так не взломать. Тут нужна военная хитрость. Наш взвод поделили на два больших отряда и одну тройку, мою тройку. Одна половина отряда, ровно 15 человек были чистыми пехотинцами и ходили во что-то похожее на современные боевые доспехи, снарядили достаточно убойным оружием и сказали ждать. По сути, все же пушечное мясо, которым не повезло. Хотя туда поставили тех, кто не особо отличался старанием за прошедшие 4 месяца. Так что они сами виноваты в том, что ими будут продавливать фронт. Вторая половина отряда, 12 человек, выступала в роли операторов, стрелков, водителей и командиров боевых машин. Мы сами удивились, когда нам предоставили возможность управлять реальными боевыми машинами, которые переделали под нужды Академии, так что для нас это была честь. Ну и наша тройка, я, Лаки и Пульсар, единственная тройка на 10 взводов, которой повезло выполнять функции разведчиков. Мы очень рисковали дважды чуть не нарвались на патрули, которые нам строго-настрого запретили ликвидировать. Так что нам повезло, меньше всего. Причиной нашего назначения, скорее всего, оказался тот факт, что мы прошли через реальную задницу, которая дала нам столько опыта, сколько нет у всех остальных. Вот только сейчас нам путь был полностью отрезан. На другом рубеже, примерно в паре километров от нашего сводного батальона, вроде так называется наше объединение десяти взводов первокурсников, была обнаружена группа разведки другого сводного батальона. Это поспособствовало усилению бдительности патрулей. А еще некоторых снабдили тепловизорами, судя из докладов других разведчиков. Лично я таких побрякушек еще не видел на шлемах наших противников. Сегодня было не просто групповое занятие. Сегодня мы должны были понять, как именно работать в таких больших формированиях. Это на самом деле сложно, особенно командирам. Если начинать сверху, стратегии они координируют все действия своих сил, играют в долгосрочную перспективу ставят на то, что выбранная ими линия поведения окажется верной. Дальше в дело вступают командиры поменьше. Они должны понять, какие тактики действий смогут пригодиться, чтобы можно было реализовать выбранную старшими начальниками стратегию. В данном случае у нас общая цель. Стратегия одна – нанести один мощный удар с другой стороны двумя сводными батальонами, отвлекая всех противников на себя, в то время как с противоположной стороны. С использованием большого количества техники должна ударить другая группа. Нашему взводу повезло меньше всего. Мы попали в число тех, кто должен нанести первый удар. Причем мы были почти на переднем крае. А если быть точным, то во втором эшелоне должны были пойти второй волной. Первые – штрафники. Эти взводы хуже всего показывали себя на занятиях. Их результаты во время практики оказались хуже некуда. В общем, гарантированные смертники. У них даже поддержки техникой не было. Если наши попрут, начал говорить в мыслеканале нашей тройки Лаки, то нас просто сомнут. Если верить картам, которые скинули в нашу временную базу данных, то удар как раз приходится на нашу линию. «Правильно», — ответил я ему, продолжая разглядывать противника через оптику снайперской импульсной винтовки. «Тут больше всего противника, если верить отметкам других разведчиков. А нашим группам это как раз и надо». «Да наши же тут все полягут», — возмутился все в том же мыслеканале Пульсар. Это же не дело, вот так вот людей на убой бросать. А если бы это был реальный бой, они бы точно полегли при таком выборе действий. Если был бы реальный бой, отстранился я от прицела и посмотрел на нашего деревенского простака, то наши бы отряды были еще меньше, так как других бы стянули в основной кулак. Это называется обманный маневр. Да, люди бы погибли, зато другим бы позволили жить. Это война, ты сам видел, что происходило с опытными и весьма развитыми воинами на той планете. Так что пусть лучше кто-то отвлекает внимание, чтобы другие могли спокойно ударить в спину. Все равно это неправильно. Продолжил возмущаться Пульсар. Я понимаю, что это война и типа боевые действия. Но вообще война дело неправильное. Почему все мы не можем решать дело миром? Например, играя в какие-нибудь игры. Вот было бы клево. Ты победил в партии в шахматах и тут бац, тебе на голову гора свалился. Я чувствую, что вы меня считаете дураком. не -а. Несколько задумчиво ответил Лаки. «Просто я где-то такое или видел, или что-то про такое слышал. Точно не скажу, но что-то было». «Все, отставить разговоры». На правах командира я отдал это приказание. Отвлеклись и хватит. Противник что-то зашевелился. Пехота стала стягиваться к дотам, траншеям и блиндажам. Пушки стали наводить. Твою уж «Что такое?» Больше с интересом спросил Пульсар. Но ответ он услышит не лично, так как я его буду сообщать всем. «Внимание!» – начал я вещать в общий, так называемый «тревожный» мыслеканал, где могли говорить только командиры наших сводных батальонов и командиры групп разведок. «Говорит Альфа-1». «Повторяю, говорит Альфа-1». «Противник усиливает оборону в нашем направлении, наводит орудие в нашу сторону. Вероятнее всего, разведка противника обнаружила нас. Предлагаю немедленно начать выполнение операции». «Альфа-1, я голова-1. Вас услышал». Ответил какой-то мужик по голосу лет 30 из другого взвода. Внимание всем! В строй 2-9. Тактика остается та же. Первые два рубежа вперед. Третий через три минуты на усиление точки прорыва. Четвертый через 10 минут в то же место. Вперед, вперед, вперед! Началось! С разочарованием сказал пульсар, издав при этом настолько тяжелый вздох, будто произошло что-то апокалиптическое. И он абсолютно прав. Множество белых маркеров на карте начали двигаться в нашу сторону, причем делали они это россыпью, держа между собой определенную дистанцию. Это тоже было элементом тактики. Меньше вероятность того, что вся тройка погибнет при подрыве гранаты. Приближались они достаточно быстро, передвигались сначала просто бегом, а когда где-то позади нас начали раздаваться взрывы, то стали передвигаться рывками от укрытия к укрытию. И все же, в первые мгновения боя из-за огня артиллерии условно погибли многие а там реально могло убить снарядом, если не повезет. На человека может свалиться металлическая болванка с мощным импульсным устройством внутри. Говорит Альфа-1, противник стал стягивать еще больше сил. Доложил я, пытаясь просмотреть дальние рубежи, применяя свою новую пассивную способность. Вижу передвижение противотанковых орудий. Меняют направление артиллерийских установок на дальних рубежах. Готовьтесь к ковровому обстрелу. Вас понял Альфа-1 судя по голосу, ответил голова 1: «Всем рассредоточиться, использовать укрытие, свести потери к минимуму. Первая линия ускорится, выйти из-под огня и найти наводчиков огня противника». Первая линия рассыпалась, набрала еще больше дистанции между бойцами, но это дало результат. На одно мгновение на нашей общей карте появились алые точки противника, которые спустя пару мгновений исчезли. В укреплениях тут же начали суетиться еще больше, еще сильнее начали уплотнять линию обороны увеличивая численность обычных бойцов. Стали отводить артиллерию и стали подводить на ее место другие орудия. Всю информацию я передавал своим, они были в курсе всех передвижений противника. Так что сейчас они могли не переживать, что пойдет ответ на встречный удар. Но долго мне так вести просто не могло. «Кажется, нас засекли», – сказал Лаки, который был снабжен тепловизором, следивший за нашим левым флангом. «Наблюдаю несколько беспорядочное движение, но противник приближается». «Это девятка. Среди них один, минимум, в тяжелом обмундировании. Необходимо сменить позицию, иначе нас тут просто уничтожат. Расстояние до противника». Тут же уточнил я у Лаки. «Примерно пятьсот метров. Сложно понять. Прибор сбоить начинает». «Вот черт!» – выругался Лаки. «Они вырубили мне электронику. Назасекли, засекли. Точно, говорю, нас засекли. Меняем позицию. Центр один, голова один, я альфа один. Нас обнаружили. Отступаю. Время конец связи». «У нас сейчас будет горячо. Принял Альфа-1, отступайте», — сказал Голова-1, дав мне условное разрешение, без которого я бы все равно отступил. Оставив на том месте, где я сидел, мину, я тут же аккуратно вышел из кустов и в полуприседе, активируя все заложенные в нашу броню функции, выдвинулся в сторону наших. «Мы не предназначены для ведения боя на ближней дистанции. Мы — поддержка, существующая для нейтрализации особо опасных целей». Только сейчас мы должны свалить, никого не поддерживая. Ибо толку от нас ноль будет. Только поставим всех. Вот выйдет хотя бы вторая линия, на тот рубеж, где сидели мы. Тогда и я начну работать из своей винтовки. А так, хренушки, а не моя снайперка им в помощь. Своя шкура все равно дороже. Буквально через 5 минут произошел взрыв. Это зарегистрировала система, так как мину я с ней синхронизировал. Сколько именно поражено цели, я не могу сказать. Не отображалось но точно как минимум минус один остолоб. Это хороший знак. Нашим будет чуть-чуть проще. но ну, а мы продолжим отступать. «Твою!» – крикнул пульсар, который решил развивать себе слух, падая на землю. Его примеру решили последовать и мы. И не зря. Буквально прошло три секунды, и мы услышали звук падающих снарядов, которые, разрывая воздух, приближались к нам. В паре десятков шагов от меня рухнул снаряд, от которого прошла мощнейшая волна импульса которая чуть-чуть не зацепила меня. Но это был не один снаряд. Затем, где-то чуть дальше, упал еще один, а за ним еще один. Артиллеристы немного не рассчитали наше передвижение, слишком сильно в упреждение ударили, из-за чего промазали. А вот двигались бы мы немного быстрее, то нас бы накрыло. «Вот теперь перебежками», кинул приказ я своим в нашем мыслеканале. «Давай». Рывком поднявшись на ноги, я самый первый ломанулся вперед. Мне не хотелось оказаться условно убитым лишь из-за какой-то случайности. Лучше окажусь среди своих, которых уже перестали крыть снарядами. Благо, мы вышли к ним достаточно быстро. Точнее, к авангарду. Первый боец нам попался буквально через три минуты наших гонок со временем и соревнований с удачей. Он был удивлен, судя по реакции, что нам удалось удрать оттуда. Поприветствовав друг друга кивками, я так и не понял, кто это был. Но точно не наш. Наша тройка двинулась дальше в тыл. «Ладно, сбавляем темп», – сказал я через минуту после встречи. «Сейчас надо подумать, где именно мы в дальнейшем будем оказывать поддержку. Да и... думаю, можно остановиться. Если опять начнут крыть, тогда отступим». Посидев несколько минут на одном месте, когда уже мимо нас начала продвигаться вторая волна наших союзников, а первая уже вовсю погибала, умирала и убивала, именно в таком порядке, только тогда я дал знак на сбор. Судя по данным, наших молотили будь здоров. Условно погибало примерно по 5-6 человек в минуту, а это реально много. Но и противнику они несли не меньше вред. Судя по проскакивающим рапортам, они смогли вывести из строя три противотанковых орудия в одном направлении, а это давало нашей технике шанс прорваться. В общем так, раскрыл я для нашей тройки карту, показывая самые успешные для нас места для ведения огня. В этих трех точках хороший обзор, точнее, он наилучший исходя из всего но они разные по защищенности. Первое – холм с разрушенным древним зданием. Оно имеет отличную защиту от стрелкового орудия, но если долбанет артиллерия, то нам крышка. Вторая точка – здание чуть ниже этого разрушенного дома. Имеет более крепкую защиту, но из-за того, что находится ниже по склону и имеет более закрытую структуру, у нас будет меньше возможностей для поражения противника и слежки за округой. Третье – второй холм несколько западнее нашего местонахождения. «Там просто шикарно все видно. Довольно хорошая маскировка. Да и свалить, если что, успеем из-под огня артиллерии. Но если противник захочет сосредоточить стрелковый огонь на нас там, то нам крышка. Голосуем. Я за холм», — сразу же ответил Лаки. «Я себя на открытой местности как-то спокойнее чувствую. Плюс ты у нас теперь глазастый, так что сможешь заметить, если на нас будет направлять свое оружие противник». «Глазастый — это одно», — попытался я переубедить родственника. Но все же мне надо несколько иные функции организма развивать для того, чтобы подмечать периферии зрения какие-то мелкие изменения фона, так что могу и не заметить направление стволов противника, если не буду на них смотреть. И все равно я за холм, утвердительно сказал Лаки. Я тоже за холм, после недолгих раздумий сказал Пульсар. Там рядом есть лесок, в котором мы, если что, сможем отстреливаться, так что ничего страшного, к лесу я уже привык, хоть он и надоел. «Тогда идем на холм», — утвердил я выбранное тройкой решение, после чего развернулся в нужном направлении и выдвинулся первым в точку назначения. Преодолеть нам предстояло порядка 3,5 с километров. Весь путь я построил по нашим условным тылам, так что встретить противника была очень низкая вероятность. Но все же мы не расслаблялись. Мало ли кто мог проникнуть к нашим в тылы, пока они продвигались под плотным огнем врага. Пока мы шли, я наблюдал за картиной боя. Уже третья линия пошла в атаку, устремившись туда, где предположительно были уничтожены три противотанковых орудия. Там же, сейчас дальше всего продвинулась техника второй волны. Хоть и она уже была сильно прорежена. Наш взвод тоже не остался без потерь. Примерно две трети первой пехотной половины уже полегли. А также, одна единица техники со всем экипажем была выведена из строя. В общем, минус 14 человек, половина взвода. А прошло всего 10 минут боя словно прочитал мои мысли пульсар, который, по всей видимости, тоже наблюдал за происходящим с помощью карты. «И почему все нельзя решить с помощью переговоров?» «Это заложено в нашей биологии», – философски подметил Лаки, специфически изменив голос. «Человек, как и огромная часть эволюционировавших видов, был в далеком прошлом хищником, причем хитрым хищником. Мы привыкли воевать за местность, за ареал обитания. Это заложено в нашей ДНК, если так можно выразиться». Все, отставить разговоры. Снова скомандовал я. Приближаемся к точке. Усилить бдительность. Враг может быть где угодно. Мы находимся во фланге наступающей группировки.